Прирученное одиночество. Каждое правило имеет исключение, и хотя большинство людей боится одиночества, находятся и те, кто живет уединенно по собственному желанию. Фрэнсису б э к о н о приписывают изречение: «Наслаждаться одиночеством умеет дикий зверь или Бог». На самом деле богом быть не обязательно. но для того чтобы научиться получать радость в уединении необходимо создать собственный умственный распорядок который позволит достигать состояния потока без помощи цивилизации без других людей без профессиональной деятельности телевидения театра ресторанов и библиотек всего того на что можно направить внимание интересным примером личности которая способна на это служит женщина по имени Дороти живущая на крошечном острове в северном Миннесоте Рядом с канадской границей, среди озер и лесов. Когда-то она работала медсестрой в большом городе, но после того, как ее муж умер, а дети выросли, она переехала в эту глушь. Летом рыбаки, проплывающие мимо ее острова, останавливаются поболтать с ней, но зимой она совершенно одна. Дороте пришлось повесить плотные занавески на окна своей хижины, чтобы не видеть стаи волков, з а г л я д ы в а ю щ и й к ней в домик по утрам. Как и большинство людей, одиноко живущих в диких местах, Дороти постаралась по возможности придать личностные черты всему, что ее окружает. Повсюду на земле стоят цветочные горшки, садовые гномы, лежат инструменты. На многих деревьях висят таблички с довольно банальными стишками и шутками. На стенах сарая и дома нарисованы персонажи из мультфильмов. Гостю из города ее остров показался бы воплощением вульгарности. Однако весь этот кич выполняет вполне определенную функцию, создавая для Дороти пространство, в котором ей легко. Посреди дикой природы она устроила свой уголок цивилизации. Ее любимые объекты напоминают ей о ее целях. Таким образом, она победила хаос. В такой ситуации еще более важным делом становится структурирование времени. У Дороти существует строгий распорядок на каждый день. Она встает в пять. Проверяет, не снесли ли куры яйца, доет козу, колет дрова, готовит завтрак, стирает, шьет, ловит рыбу и так далее. Подобно английскому колонизатору, который, живя в далеком поселении, тем не менее каждый вечер брился и безукоризненно одевался, Дороти также усвоила мысль, что для победы над чужим миром нужно внести в него собственные законы. Долгие вечера она посвящает чтению, иногда пишет сама. В обоих ее д о м и к а х все стены заняты книжными полками. Иногда она выбирается за продуктами, а летом некоторое разнообразие вносят проплывающие мимо рыбаки. д о р о т и с с и м п а т и и относится к людям, но еще больше ей нравится управлять собственным миром. В одиночестве сможет выжить лишь тот, кто найдет способ упорядочить свое внимание и не дать энтропии разрушить свой рассудок. Сьюзен б а т ч е р занимается разведением л а й к и подготовкой их к гонкам на санях. Она и сама участвует в таких гонках, которые продолжаются по 11 д н е й и в ходе которых участникам нередко приходится отбиваться от волков и лосей. Много лет назад Сьюзен переехала из Массачусетса на Аляску, где поселилась в маленькой хижине в 30 километрах от ближайшей деревни. До замужества она жила одна, ее одиночество разделяли лишь полторы сотни л а й к Однако у нее не было времени почувствовать себя одиноко. Нужно было охотиться и заботиться о собаках, которые требовали ее внимания по 16 часов в день семь дней в неделю. Она знает не только имя каждой собаки, но и ее родословную, ей известны темперамент, привычки и состояние здоровья всех ее питомцев. Сьюза уверяет, что полностью довольна своей жизнью и не променяла бы свой жребий на другой. Созданный ею распорядок дня постоянно поддерживает ее внимание сосредоточенным, превращая жизнь в непрерывное переживание состояния потока. Приятель, увлекающийся одиночным плаванием через океан, однажды рассказал мне смешной случай, который показал, каким способом иногда приходится прибегать таким мореплавателям, чтобы сохранить порядок в сознании. Он приближался к азорским островам, пересекая Атлантику с запада на восток. До побережья Португалии оставалось около 800 миль. Уже много дней ему не попадалось ни одного корабля, поэтому он весьма обрадовался увидев плывущую навстречу небольшую яхту. Ее хозяин д р а и л палубу покрытую непонятной субстанцией желтого цвета, которая невыносимо воняла. Как вам удалось так испачкать судно? – спросил мой друг, чтобы начать разговор. Понимаете, ответил мне знакомец, это всего лишь тухлые яйца. Мой приятель не смог понять, каким образом столько тухлых яиц попало на палубу яхты, плывущей через Атлантику. Человек объяснил ему, что его холодильник потек, яйца испортились, а поскольку ему уже много дней было страшно скучно, поскольку ветра не было, он решил не выбрасывать их за борт, а разбить о палубу, чтобы потом было чем заняться. Он даже специально дал им засохнуть, чтобы затруднить себе задачу. Однако признался, что... Не ожидал настолько чудовищного запаха. В обычных обстоятельствах мореплавателям одиночкам всегда есть чем занять свой разум. Успех их предприятия напрямую зависит от их способности внимательно следить за поведением лодки, за морем и погодой. Именно эта постоянная концентрация на доступной цели делает плавание таким приятным. Но если на них нападает хандра... Им приходится предпринимать героические усилия, чтобы найти для себя интересную задачу. Мы видели, что эти люди борются с одиночеством путем создания ненужных, однако требующих внимания ритуалов. Отличается ли такой подход от употребления наркотиков и постоянного сидения перед телевизором? Возможно, найдутся критики, которые скажут, что Дороти и другие современные отшельники точно также бегут от реальности, как и люди, впавшие в ту или иную зависимость. И в том и в другом случае субъект избегает психической энтропии, отвлекая свой ум от неприятных мыслей и чувств. Вся разница в том, как он преодолевает одиночество. Если рассматривать возможность побыть наедине с собой как шанс сделать то, чему общество других людей только мешает, человек будет наслаждаться одиночеством и сможет освоить новые навыки. Если же стараться избегать его любой ценой, то человек лишь впадет в панику и найдет такие способы отвлечься, которые не дают возможности чему-то научиться. Уход за собаками и гонки на санях по арктическим просторам могут показаться довольно примитивными развлечениями в сравнении с роскошным времяпрепровождением светских львов и любителей кокаина. Однако в терминах психической организации первое бесконечно сложнее второго. Стиль жизни, основанный на удовольствиях, может существовать лишь за счет симбиоза со сложно устроенной культурой, основанной на тяжелой работе и радости. Но если общество больше не сможет или не захочет поддерживать ничего не производящих г е д о н и с т о в рвущихся к удовольствиям и не обладающих нужными умениями и дисциплиной, им откроется вся их беспомощность и не приспособленность к жизни. Разумеется, из этого не следует, что для обретения контроля над сознанием необходимо отправиться на Аляску и охотиться на лосей. Человек может заниматься потоковой деятельностью практически в любых условиях. Лишь немногим нужно для этого селиться в глуши или проводить много времени в одиночестве в море. Большинство предпочтет, чтобы их окружала суета взаимодействующих друг с другом людей. Однако с проблемой одиночества приходится сталкиваться не только на Аляске. Но и в центре м а н х е т т е н а до тех пор, пока человек не научится наслаждаться им, значительная часть его психической энергии будет расходоваться на безнадежные попытки избежать его.